и две взрослые дочери держали зеленую лавку в Лондоне, в Ист-Стенде. В темноте Джакс, не твердо держась на ногах, прислушивался к частым гулким ударам. Заглушенный виск раздавался как будто у самого его уха, а сверху давил на эти близкие звуки более громкий рев шторма. Голова у него кружилась, и ему также в этой угольной яме качка показалась чем-то новым и грозным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 Злые гортанные крики вырвались навстречу, и какое-то странное хрипение, напряженное дыхание всех этих людей. Что-то сильно ударило о борт судна. Вода с оглушительным шумом обрушилась сверху, и в красноватой полутьме, где воздух был спертый, Джакс увидел голову, бившуюся о пол, увидел две задранные толстые ноги, мускулистые руки, обхватившие чье-то голое тело. Показалось, исчезло желтое лицо с дико выпученными глазами. Пустой сундук с грохотом перекатывался с боку на бок. Какой-то человек, подпрыгнув, упал головой вниз, словно его лигнули сзади. А дальше в полутьме неслись другие люди, как груда камней, скатывающихся по склону. Трап, ведущий к люку, был унизан кули, копошившимися, как пчелы на ветке.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 Капитан Маквир вытер глаза. Волна, едва не смывшая его за борт, унесла к величайшей его досаде зюить вестку с его лысой головы. Пушистые белокурые волосы, мокрые и потемневшие, походили на моток бумажных ниток, фистонами облепивших голый череп. Его лицо, блестевшее от соленой воды, побагровело от ветра и колючих брызг. У него был такой вид, словно он только что отошел, обливаясь потом, от раскаленной печки. «Вы здесь!» — пробормотал он. Второй помощник незадолго до этого пробрался в рулевую рубку. Он забился в угол, согнув колени и сжимая кулаками виски. Эта поза свидетельствовала о его бешенстве, отчаянии, покорности и какой-то сосредоточенной мстительности. Он сказал горестно и вызывающе. «А я сейчас свободен от вахты!»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 Рулевой страдал от душевного напряжения. Он очень боялся, как бы не снесло рулевую рубку. Водяные горы непрестанно на нее обрушивались. Когда судно ныряло в бездну, уголки его рта подергивались. Капитан Маквир посмотрел на часы в рулевой рубке. Они были привинчены к переборке. На белом циферблате черные стрелки, казалось, стояли совершенно неподвижно. Была половина второго утра.